Глава третья. Робби. Отъехав от дома на пару километров, я остановилась на тихой улочке. Сердце колотилось так сильно, что пришлось закрыть глаза и посчитать вдохи, чтобы немного успокоиться. Несмотря на горящее лицо и вспотевшие ладони, Я чувствовала грандиозное облегчение, просто гора с плеч свалилась. Я думала, будет хуже, гораздо хуже. Боялась громкой ссоры, безобразного скандала. Ждала, что Том преградит мне путь, нападет с упреками и придется умолять его отпустить меня. А потом его коронный номер, слезы, которые я ненавидела. Он меня отпустил, подумала я. Наверное, он был так же несчастен, как и я. Неожиданно из глаз пылились слезы, Я достала из сумочки салфетку. Я долго к этому шла. Репетировала сегодняшний вечер долгими бессонными ночами. Теперь, когда представление окончилось, я чувствовала полное изнеможение. Загудел телефон сообщение от Тома. «Извини, если чем-то расстроил. Я не хотел причинить тебе боль. Целую». Я потрясенно моргнула. Вот уж чего не ожидала. «Еще одно сообщение. Я беспокоюсь о тебе, Руби» где ты будешь ночевать если хочешь вернуться домой я могу поспать в гостевой комнате я понимала чего ему это стоило том никогда не извинялся первому за всю совместную жизнь ни разу и не признал что не прав я растерялась такой поворот сюжета не входил в мои планы наконец ответила не беспокойся со мной все будет хорошо я позвоню я задумалась писать лицелую. До сих пор ни одно мое сообщение Тому не обходилось без этой формальности. это обойдется. Мы больше не вместе». Взглянул на часы. Пора. При мысли о том, что мне предстоит, по спине забегали мурашки. Я тронулась с места и на следующем повороте свернула на юг. Подъезжая к отелю, я посмотрела в зеркало заднего вида. Никого. Свернув на стоянку, я на всякий случай огляделась по сторонам но знакомых машин не обнаружила. Припарковалась я в самом углу, подальше от любопытных глаз. Когда доставала из багажника сумку, с неба упали первые капли дождя. Я торопливо прошла ко входу, администратор за стойкой подняла голову. «Добрый вечер. Здравствуйте. У меня забронирован номер на несколько дней. На какую фамилию?» «Шеридан», — помедлив произнесла я. Девушка стала искать бронь в компьютере, и я уже подумала, что ничего не выйдет, но она сказала, «Да, есть, номер 201. Еду можно заказать до полуночи, а завтраку на шести до десяти». Она достала из ящика карточку-ключ и широко улыбнулась. «Помочь вам с сумкой?» «Нет-нет, спасибо, я справлюсь». Я взяла карточку и направилась к лифту. Это был самый смелый поступок за всю мою жизнь, И теперь, когда этот момент настал, мне казалось, что я наблюдаю за собой со стороны. Лифт открылся, я вошла, прижимая к себе сумку. Палец скользнул кнопки второго этажа. Меня внезапно охватил приступ клаустрофобии, даже голова закружилась. К счастью, пытка длилась недолго. Двери открылись, я потащила сумку по коридору, прислушиваясь голким ударом собственного сердца. Перед дверью в номер я замерла, едва дыша. Выбор сделан. Если войду, обратного пути не будет.